Глава 3. Таисия. Сколько дней мы проведём на метеостанции? спросила Таисия после того, как Джей выгрузил из ледокола по трапу их чемоданы. Джей широко улыбнулся, щёлкая перед лицом Таисии фотоаппаратом. "Трое суток", ответил он. "Улыбнись, ради бога, только без моих фоток в твоём Инстаграме". Поморщилась Таисия. «Ну, Тая!» «Не забывайся». Она пошла по заросшему мхом берегу в сторону поселка Амдерма. Под сотню строений, где одноэтажных, где двух, ютились на пригорках, покрытых ржавого цвета лишайниками. В городе жили чуть менее 600 человек. Отсюда же из бывшего военного полигона иногда на остров Вайгач летел вертолет. Вайгач и был конечной точкой их путешествия. крохотный полярный остров между Печёрским и Карским морями. А труднодоступная метеостанция имела все основания называться именно так. Детка, что с тобой? Джей поравнялся с Таей. Не нравится путешествие? Наверное, просто устала. Светило, но совершенно не грело солнце, а ветер с моря дул резкими порывами, отчего лицо покалывало будто морозом. Хотя на столбике было выше нуля, а снег уже по большей части сошёл. Из-за высокой влажности и северного ветра было куда холоднее. Нам надо переодеться в спецодежду. Не зря же мы накупили столько туристических обновок, продолжил Джей, явно надеясь, что новинки порадуют Таю. Но когда она никак не отреагировала, то продолжил «Потом вертолет доставит нас на станцию. Можешь оставить часть вещей здесь, в Амдерме. Обратно мы будем добираться морем через пролив, так что не бери с собой много всего. Я снял здесь самую приличную, какую только смог найти квартиру. А ты ли здесь сама понимаешь, нет? Что мы будем делать на метеостанции? Заполнять журнал природоведения? Что-то вроде того. Таисся, послушай». Джей остановился. Если не хочешь или тебе надоело, мы можем прямо здесь сесть на самолёт до Нарьян-Мара, а оттуда уже добраться до Архангельска. Всё в порядке, Джей. Мне действительно нужен этот отпуск. Просто он, пожалуй, самый необычный из всех, какие у меня когда-либо были. Очень на то надеюсь, улыбнулся Джей. Я давно хотел попасть на север. Правда? Таисия огляделась. Бескрайние просторы, покрытые лишайниками и мхами. Необычный выбор для человека, который мог выбрать любое место на планете. Почему именно сюда? Вообще, я бы хотел в Антарктиду, но мы с тобой пропустили сезон экскурсий. Рассмеялся Джей. Сейчас там зима и все сковано льдом. Разве тебя не привлекала романтика мест у черта на куличиках? Где люди работают изолированно от цивилизации, один на один с природой. Представляешь, им даже продукты доставляют на станцию один раз в год. Всё остальное можно доставить как сейчас, по случаю. Если бы не наш вертолёт, то люди на станции ждали бы другого случая. А где они берут продукты в остальное время года? Охотятся, рыбачат, что-то обменивают у оленеводов. Невероятно, правда? Наверное, они ещё поют под гитару у костра. Джей моментально вздохся. Таисия ощутила укол совести. Прости, Джей. Просто эта палаточная романтика. Ты бывал в детстве в Артеке или в чём-то подобном? Нет, не был, всё ещё хмуро отозвался Джей. Путёвки в Артек всегда были слишком дорогими для моей семьи. У нас было пятеро. Так что у нас был свой летний лагерь, и развлекались мы как могли. Пятеро. Мечтательно улыбнулась Таисия. Знаешь, я проводила в Артеке по две смены за лето. И я бы на что угодно променяла их, лишь бы проводить лето с братьями и сёстрами, которых у меня никогда не было. Так что спасибо, Джей. За что? удивился он. Наверное, за это. Таисия улыбнулась. Что мы не видели в Дубае, верно? А здесь всё другое. Чувствуешь себя первооткрывателем в какой-то мере. Ага. Тогда идём и привезём им что-нибудь вкусное. Как думаешь, что людям на станции может не хватать? На ледоколе говорили, что сигареты всегда кончаются не вовремя, а стрельнуть там, как понимаешь, не у кого. Отлично. Значит, добавим им столько блоков, чтобы хватило до Нового года. Пусть запомнят нас как самых щедрых туристов. Что еще? Алкоголь с государственных дотаций туда не везут. Запрещено. Они ведь работают. Но они его варят сами. Ой, могу представить, каков он на вкус. Ладно, тогда спиртное тоже берем на себя. Нам ведь никто не запретит привезти его с собой. Нам нет, но, боюсь, ты не найдешь здесь ни французского шампанского, ни даже коньяка, который ты пьешь. Только водка тая, только хардкор, уж прости. Ну, один раз в жизни могу и водку выпить, на то он и север. Но пойло, что они там сами варят, я точно пить не буду. Как думаешь, что ещё мы можем привезти, чтобы порадовать метеорологов? Там есть женщины. Если есть, думаю, в определённые месяцы они могут убить за плитку шоколада. Джей хохотнул. Тебе лучше знать. Вообще, они ведь других людей почти не видят, поэтому лучшее, как мне кажется, что мы можем привезти это себя. Таисия улыбнулась. Но с этим как раз не сложно.